Глава четырнадцатая. Не подкатывай к Болтунье. Однако разговора не получилось. Я просто упала на кровати и отрубилась, и спала без сновидений до самого утра. Проснулась от того, что Арсений тряс меня за плечо. Я о т п и н ы в а л а с ь но он был настойчив. Наконец я продрала глаза и с трудом сфокусировала на нем взгляд. Ты что здесь делаешь? Прокаркала я. Тебя бужу. Ты на работу не собираешься, или планируешь сказаться больной? На смешливо уточнил он. Я и так больная, голова гудела, подташнивало и страшно хотелось п и т ь Вряд ли похмелье достаточно весомый повод, чтобы не идти на работу, хмыкнул Арсений. Или тебе совсем худо? Какое похмелье? Я простыла. Жара нет, нос не шмыгает, кашель отсутствует, а присутствует это. Перед моими глазами возникла пустая бутылка из-под коньяка. Учитывая количество похмелья, не должно быть особенно сильным. Я купил минералки. могу сварить крепкий кофе или дать таблетки. Впрочем, решать тебе. Лара сказала, что если тебя уволят из ресторана, она будет только рада. У нас на фирме как раз появилось место с т а ж ё р а Кстати, она сердится из-за к о н я к а и готова простить тебя только в том случае, если это был внезапный приступ лунатизма. Я села в кровати. Простуды действительно не было. Что странно, ведь я еще вчера твердо решила, что сегодня проснусь с заложенным носом и вспухшим горлом. Мне казалось, что иначе и быть не может. Похмелье присутствовало, но умеренное. Глянув на часы, я увидела, что до начала смены осталось полтора часа. Ну что, будем приводить тебя в себя? уточнил Арсений. Будем, п р о в о р ч а л а я. д о ж и л и блин, и помиреть спокойно не дадут, растолкают и на работу отправят. Пока я отскребала себя от кровати и приводила в порядок, Арсений хозяйничал на кухне. Его стараниями я действительно ожила довольно быстро. уже когда он вез меня на работу, уточнила. А почему меня разбудил именно ты? Лара пыталась тебя растолкать утром, когда увидела, что ты спишь п о п е р ё к кровати, а на ковре валяется бутылка. У нее ничего не вышло. Она надела на тебя пижаму, а потом уложила как положено. Ты даже не проснулась. На этом моменте я покраснела, поняв, что мама увидела, как я лежу поперек кровати н а г и шом. п о м н и т с я когда я возвращалась от таза халат несла в руке? М да. И что она подумала, интересно? Эй, а ты в это время н а д е ю с ь я был в другой комнате, не возмути м о сказал Арсений. Угу, а дальше что было? Мы уехали на работу, но потом Лара забеспокоилась. Она пыталась тебе дозвониться, а ты не брала трубку. Если г л я н е ш ь на телефон, увидишь там два десятка пропущенных вызовов. л а р а решила, что раз ты не слышишь звонка, то и будильник тебя вряд ли разбудит. Как назло, отпроситься ей было никак нельзя. У нас как раз на сегодня назначены важные переговоры с иностранными коллегами. Без нее не обойтись. Когда она кратко описала директору ситуацию, он сказал, что переговоры важнее, чем работа гардеробщицы, и что если они пройдут успешно, он готов нанять тебя к нам в фирму на должность стажера. Тем более, что ты во время корпоратива произвела на него хорошее впечатление. Ого, вставила я, вспомнив, как танцевала с этим мужчиной. Мы ведь и не общались почти. Так, он спросил, учусь я или работаю. И еще что-то такое, кажется. Я вообще не думала о том, чтобы понравиться. Да. Ну, я и предложил съездить к вам, разбудить тебя и отвезти на работу. И она согласилась? Да. Особенно после того, как я признался ей, что уже отвозил тебя. Ты рассказал ей про Отчима? Да. То есть нет. Я рассказал урезанную версию. К примеру, она знает, что Отчима выпускали из тюрьмы, но не знает, что он приходил к тебе на работу. Для нее история выглядит так. Валерия выпустили. Павел позвонил тебе, чтобы предупредить вас о б е и х Но ты решила, что не стоит волновать мать, и поэтому подключила к решению вопроса меня. А я до смерти п е р е п у г а л начальство Павла, грозя обнародовать историю о том, что из-за их халатности на свободе разгуливает потенциальный насильник. Мама переживала? Немного. На самом деле она стала даже меньше беспокоиться. Оказывается, она каждый день боялась того, что Валерий вернется. Ей казалось, что улики против него недостаточно серьезные. После моего рассказа она стала чувствовать себя лучше, особенно когда мы вместе позвонили Павлу, и он радостно заверил, что начальство взяло дело на личный контроль и готово в лепешку разбиться, лишь бы информация не просочилась в прессу. Ты нарочно набрал Павла, догадалась я, чтобы она не боялась отдать тебе ключи от квартиры, ведь после ситуации с отчимом она могла подумать, что я страшно испугаюсь увидев тебя в спальне. И своим рассказом ты дал ей понять, что мы уже были в квартире вместе. Ты готовил мне завтрак и отвозил на работу, а потом Павел Косвенно все это подтвердил. Отличный ход. Спасибо. Скромно кивнул он. А еще когда тебя будил, я был с ней на громкой связи, так что она слышала наш утренний диалог, вплоть до слов, что помирить спокойно не дадут. Отлично, проворчала я, подумав, что даже не обратила внимания на телефон в его руке, хотя он перед уходом, кажется, взял что-то с тумбочки. Надо же, а мама даже звука не издала. Наверное, хотела убедиться, что я действительно хорошо отношусь к а р с е н и ю когда думаю, что ее нет рядом. Ведь если бы я услышала ее голос, то она не могла бы быть в этом уверенной на сто процентов. Стоп, а почему ты такой разговорчивый сегодня? Обычно ведь слово из тебя не вытянешь. Я посмотрела на него с подозрением и встретила широкую улыбку. До меня дошло не сразу, а потом вдруг мозг составил факты и я поняла. Ведь он вчера остался у нас с ночевкой в первый раз. о ч е в и д н о все прошло просто отлично. Я хохотнула и хитро уточнила: можно называть тебя папой? Можно. Вполне серьезно отозвался он. Только лучше не сейчас, а где-то через месяцок другой. Боюсь, Лара может почувствовать себя загнанной в ловушку, ведь получится, что ей не оставили выбора. А я не хочу, чтобы она считала, что должна быть со мной только из-за того, что я нравлюсь ее дочери. Я посмотрела на Арсения с огромным уважением. Он меня приятно удивил. Внутри даже толкнулось что-то вроде зависти, ведь попробуй еще н а й д и такого мужика, хоть бы у них все сложилось хорошо. Катя на меня дулась, она даже не пришла утром поболтать как обычно, зато пришел Петр и гордо принес большой стаканчик с кофе, поставив передо мной с таким самодовольным видом, будто презентовал ключи от машины, мол, смотри, дедка какой я заботливый. Спасибо, сухо сказала я, не стоило. Мне нравится только определенный вид кофе, остальные я терпеть не могу. Капучино, к примеру, просто ненавижу, и вообще не терплю напитки с пенкой. У Петра вытянулось лицо. Так и думала, что он мне припер что-то вроде этого. Решил выпендриться. Не б о с ь там какая-нибудь ванильная жижа со сливками и корицей, или еще что-то такое. А какой кофе ты любишь? Осторожно уточнил он. Не важно, сердито ответила я. Сегодня мне совсем не хотелось деликатничать. Зачем тебе эта информация? Ты ведь не собираешься пригласить меня на кофе? Он смутился и пожал плечами. Да или нет? напирала я. Не любит он разговаривать в и д и т е л и Не любишь, не подкатывай к б о л т у н ь е Найди себе молчанью и дело с концом. А то блин стоит, давит меня тишиной и недосказанностью. И отказать с т о л к о м не дает, и сам намеков не понимает. Собираюсь, выдавил он наконец. Выглядел при этом так, словно у него в ы д р а л и ответ под пытками. Если подружески, то рановато еще вроде бы. Мы толком даже не знакомы, а с б л и ж е н и е на базе общих интересов речь не идет. Мы даже ни разу не болтали непринужденно, как приятели. Мстительно сказала я. п ё т р удивился. Видимо, то, что происходило между нами до этого, он как раз и считал непринужденной дружеской болтовней. Прежде чем идти в кафе, надо убедиться, что у нас есть много тем, на которые можно поговорить, потому что я очень не люблю неловких пауз. Ну а если ты намекаешь на свидание, то должна тебя разочаровать. У меня есть парень. Петр слегка покраснел. Он постоял рядом еще минуту, а потом молча ушел, забыв озвучить свои выводы. Надеюсь, мы все выяснили. Полной уверенности п р а в д ы нет. В этом вся беда молчунов. Они никак не дают понять, что сообщение получено и осмыслено, из-за чего окружающие часто повторяют им одно и то же по десять раз. А они еще и удивляются, зачем повторять. Я ведь не тупой, хотя выглядит при этом так. словно все слова со свистом пролетают мимо, не оседая в мозгу. Тьфу, гадкий Петр! Надеюсь, завтра ты не притащишься сюда с другим видом кофе. Дождавшись перерыва, я отправилась искать Катю. Нашла ее в кухне. Наш шеф-повар Геворг что-то сурово ей выговаривал. Увидев меня, он отвлекся, и пока мы обменивались приветствиями, Катя благополучно слиняла. Пришлось снова идти на поиски. В этот раз я обнаружила подругу в зале, где она со с т е р в е н е н и е м протирала абсолютно чистый стол. Кать, она сделала вид, что не слышит. Ну ладно, тогда попробуем по-другому. Да, ты права, я бы тоже з л и л а с ь если бы встречу со мной п р и м е н я л и на какое-то там свидание. Хочешь, я прямо сейчас ему позвоню и скажу, что мы расстаемся. Разумеется, это был б л е ф чистой воды. Фразу про расставание я постаралась произнести с отчаянной решимостью, едва не расхохоталась, когда Катья вскинулся и завопила: "Ты что? Нет, конечно, совсем с ума". Тут она наконец увидела, как я сжимая губы, чтобы не заржать, и обреченно закончила. Ты пошутила, да? Да. Мне хотелось проверить, насколько сильно ты обижена. Дурилка, беззлобно сказала Катя. Я обрадовалась, осознав, что она не злится. Думаешь, д е л о в о т м е н е н н о й п р о г у л к е что ли? Конечно, нет. Но ты дала мне ложную надежду на то, что хочешь сделать меня настоящей подругой, а не просто приятельницей с работы. Я обрадовалась. А потом ты прокатила меня с прогулкой? во время телефонного разговора дала понять, что я лезу не в свое дело, а потом и вовсе не перезвонила, хотя обещала. Я почувствовала себя откровенно навязчивой коллегой, которая не весть что о с е б е возомнила и ш ь р а з м е ч т а л а с ь т у т о дружбе. Знай свое место, что называется. Если бы я так думала, я бы не позвала тебя гулять. Помолчав, сказала я. На самом деле я действительно считаю тебя подругой. И можешь не верить, но нашей прогулки я ждала с нетерпением и планировала в с л а с т ь поболтать и похохотать. Внезапно д о м е н я дошло, что за последние дни мне не звонила и не писала ни одна из старых подруг. Я им правда тоже не писала, на меня можно понять. У меня столько событий и потрясений произошло. Однако раньше и дня не проходило без обмена сообщениями. Хоть кто-то да должен был написать мне. Эй, куда пропала? А сейчас все куда-то исчезли. Даже Надя, которая раньше ежедневно посылала мне смешные комиксы и мемы, не объявлялась вот уже несколько дней. Надо выяснить, что происходит. Ладно, ты прощена, помолчав сказала Катя, а потом коварно улыбнулась. К тому же я тебе уже отомстила. Как? Я рассказала Петру, какой кофе ты любишь, и намекнула, что тебе нравятся настойчивые мужчины, которые не останавливаются на полпути к цели. Она хихикнула, показала мне язык и быстро сбежала в кухню, пока я стояла с раскрытым ртом и хлопала глазами. Когда я опомнилась, ее след простыл. В кухне все прятали улыбки и разводили руками в ответ на мой рев. Где эта отрыжка ведьмы? Дайте ее мне, я ее за душу. Пущу на отбивные. Один только Петр молча стоял в уголке и кидал на меня задумчивые взгляды. Ну, Катя, удружила, блин. После перерыва я вернулась в гардероб, взяла с м а р т ф о н и написала нескольким подругам нейтральные сообщения. Привет, как дела? Прошло много времени, прежде чем я получила первый ответ. Пришел он от Нади. Не пиши мне. После того, что ты сделала с дядей Валерой, знать тебя не хочу. Сходи голову подлечи психопатка. Второе и третье ответы были еще хуже. Из цензурного там были только предлоги. Признаться, до меня дошло не сразу. Некоторое время я просто пялилась на экран. Они не хотят со мной общаться из-за отчима? Нет, я знала, что мои подруги все поголовно считали его приятным дядькой, даже несмотря на мои попытки доказать им обратное. Но в чем они меня обвиняют? Неужели в том, что он сел в тюрьму? Откуда им вообще известно, что его посадили? Внезапно я вспомнила, что неоднократно сталкивалась с матерью одной из подруг, Мариной Сергеевной. У нас во дворе, кажется, у нее сестра в нашем доме живет. Точно, судя по всему, сестра. ей сообщила, что о т чему упекли. Хотя соседям-то откуда знать, что Валерий в тюрьме. Женька, ч е р н о в о л о с а я Женька должно быть продолжает поддерживать с ним связь. Надо думать, от чем рассказал ей совсем другую версию событий. Уверена, этот гад выставил в с ё так. Словно это я его подставила, а ведь все вокруг и до этого были уверены, что Валерий золотой человек. Я же в их глазах была той еще гадиной, которая пытается очернить этого золотого человека. Ну конечно, а вот все и сложилось. Марина Сергеевна рассказала все своей дочери, а то остальным моим подругам. И видимо в этом рассказе я выглядела настоящим чудовищем. Мое настроение упало ниже плинтуса. Катя, которая чуть позже пришла ко мне поболтать, з а с т а л а меня очень мрачной. «Эй, ты из-за Петра что ли обиделась? Забеспокоилась она. Нет, просто вдруг обнаружила, что при меня распустили гадкие слухи, и все подруги в них поверили. Я-то думала, что они меня знают. Ужас какой! А что за слухи? Хотя не говори, если не хочешь. Поспешно исправилась Катя. Боюсь, если я начну, это затянется надолго. Не уверена, что смогу сдержать эмоции. А р а т ь и р ы д а т ь на работе плохая идея. Да, наверное, согласилась Катя. Тогда р и с к н е м и снова назначим прогулку на выходные? Давай попробуем. Чуть повеселела я. Если все опять сорвется, то ты в любой момент можешь мне позвонить и выговориться. Чуть помолчав, вдруг сказала Катя. Мне захотелось ее обнять. Герман не звонил, но ближе к вечеру от него пришло сообщение. Не знаю, как я прожил этот день без тебя. Сегодня все говорят мне, что я просто невыносим. Я улыбнулась. Настроение стало еще чуточку лучше. Когда я вернулась домой, там меня встретил Арсений. В футболке и домашних брюках он выглядел чуть менее суровым, чем всегда. А мама неужели спит? удивилась я. Ага, она вообще-то хотела тебя дождаться и поговорить по поводу к о н я к а но случайно уснула. Случайно? подозрительно п р и щ у р и л а с ь я. Это ж как так? Надо было устать за день. Стоп, стоп, стоп. Или она устала не за день. Арсений пожал плечами с подозрительно невинным видом. Я поняла, что на верном пути, и продолжила рассуждение. Возможно, б у р н ы м был вовсе не день, а вечер. Вы остались в квартире вдвоем, зная, что я допоздна буду на работе. Ну, понятно. Признавайся, это ты умотал мою маму. Между прочим, заботился о тебе. Притворился о б и ж е н н о м а р с е н и й Спасибо. Вполне себе серьезно ответила я. За маму. Я рада, что у вас все так. Э, б у р н о А теперь иди спать. Вам ж е с самого утра на работу. Он кивнул и сейчас в маминой с п а л ь н е Я же пока спать не собиралась. В течение дня я несколько раз возвращалась мыслями к Азу, гадая, что же произошло. Поэтому первым делом, еще толком не успев раздеться, я кинулась к шару, схватила его в руки и с облегчением убедилась, что домик снова выглядит новеньким. Все остальное тоже. Мне даже показалось, что снег стал значительно белее.